Какие проблемы несет жизнь в иллюзии? Все, что должно быть сделано, может быть сделано в покое и тишине. Нет нужды расстраиваться. Если вы только будете сохранять покой, все придет само собой. Разве вам обязательно знать все наперед? Не волнуйтесь о своем будущем. Будьте в покое сейчас, и все встанет на свои места. Нежданное обязательно случится. А ожидаемое может никогда не наступить. Не имейте ничего, с чем нужно бороться. Нисаргадата Махарадж Главная проблема, которую несет нам жизнь в иллюзии, это труднодостижимое и краткосрочное счастье, которое люди пытаются достичь через удовольствие. В связи с тем, что мир находится в равновесии, то удовольствие, радость, эйфория от успехов идут в комплекте с болью, Переживаниями и страданиями. Какие же конкретно проблемы нам несет иллюзорное восприятие мира? Первое. Люди хотят быть счастливыми, гоняются за удовольствиями, что требует много сил и времени, а счастье при этом мимолетно. Выйдя из мира иллюзий, можно пребывать в беспричинном и бесконечном покое, удовлетворенности и счастье. Второе. Люди постоянно подвержены страхам за свое здоровье, своих детей свой бизнес, свое имущество, и это никогда не прекратится, если не осознать ложное отождествление вашего «я» с телом. Разотождествление с телом ведет к уменьшению эго и избавлению от страхов и переживаний. Третье. Постоянное беспокойство людей связано с тем, что они хотят принимать только правильные, только лучшие с позиции их эго-решения. Зная, что решения люди не принимают и действуют в соответствии со сценарием своей судьбы, можно расслабиться и получить удовольствие от жизни, от настоящего момента, не беспокоясь о будущем. Четвертое. Обычно люди, желая себе и своим близким хорошего, создают концепции наилучшего будущего. Так как, создавая концепции, люди чаще всего не угадывают реальное будущее, то их ожидает разочарование и страдание. Если принять тот факт, что в этой жизни будут и взлеты, и падения, то человек перестает привязываться к результату своих действий, перестает создавать концепции будущего. Ему только остается выполнять свой сценарий и проживать его телом, а не умом. В таком состоянии он проживает счастливо каждый день, наслаждаясь настоящим моментом. Те же, кто уже настрадался в волю, может выйти из этой зависимости от мира иллюзий, не покидая, Свое тело Самоубийцы для того, чтобы избавиться от невыносимых страданий, расстаются с жизнью. Выход из мира иллюзий это разотождествление своего я и тела. Ваше я и ваше тело не одно и то же. Ваше Я не тело и не ум. При таком взгляде на свое я, эмоциональные качели останавливаются, и вы попадаете в состояние постоянного покоя и удовлетворения. Те же, кому эти эмоциональные качели нравятся, могут оставаться в иллюзии и дальше. Поздравляю, вам ничего менять не нужно».